Несколько дней мы искали, ребят, но в высокой траве на сухой почве следов не разобрать. А тут еще львов такое количество, что вообще трудно было бы выделить отпечатки лап нашей тройки. В одном месте антилопа импола пристально смотрела на куст, за которым притаились-то и львенка. Но это были не наши. Вдруг мы заметили, что львица подкрадывается к антилопе, ее спасло только наше вмешательство. Здесь было множество птиц, Кружащие в воздухе грифы часто наводили нас на падаль, впрочем, мы предпочитали любоваться стаями зелено-оранжевых попугайчиков. В жизни нам не встречалось только львов. Не успели мы пройти мимо прайда из пяти львов, которые сидели на скале, как увидели еще семерых на бугорке. Они внимательно посмотрели на нас, но даже не поширинулись, хотя мы прошли в четырех метрах от них. Дальше нам попался еще один прайд, львица, два малыша, Два подростка и два великолепных самца. В стороне на пригорке два темногривых льва подкрадывались к топе, но разморенные жарой львы двигались вяло, и антилопа спасла из бегства. Мы удивлялись, то и дело встречая здесь по два, по три взрослых льва в одной компании. Потом нам сказали, что в Сиренгете самцы всегда по многу лет ходят вместе. Да, совсем другие палатки, чем в северной провинции Кении. Мы поселись к маленькому озеру полюбоваться фламинго, которые выстроились вдоль берег. На мелковате добывался пропитание аист и обиру, а поблизости спал варан, нарядкой с крупный, больше метров в длину. Откуда-то появился шакал и стал подбираться к варану, говоря будто шакал поедает данёк, а у озера Рудольф львы убивают крокодилов. Но ни я, ни Джордж ещё не видели, чтобы хищник убил ось её лептили. Казалось, варан не замечает опасности, но только шакал подобрался поближе к лептилям, вражайще взмахнул хвостом. Охотник подпрыгнул высоко в воздух и отпрянул. Варан снова шну, однако шакал не думал сдаваться. Он напал ещё раз и перепрыж впереди. Громкое шипение заставило его убежать в траву. И здесь на его пути вдруг встала львица с двумя львятами, и он чуть не упал от испуга. Львица спустилась к воде и стала пить. Вора, наказавшийся совсем рядом, быстро ёркнул в сторону. Только аист, как ни в чем не бывало, прилежно стучал к львам. Его не занимали ни львы, ни шакалы, ни вора. Львятам не показывались уже шесть дней. Мы стали тревожиться ничего не было о солнце постепенно они неожиданно исчезли что-то здесь не так может быть лята как обычные кошки привязываются к дому и теперь не отправились к лагерю Ресы по прямой это около 650 км по дороге почти 1000 нет по дороге они вряд ли пойдут Но мы решили все-таки проверить, и проехали на машине километров пятьдесят до горы, где первый раз встречались с инспектором. Львят мы там не нашли, зато видели огромные стада мигрирующих животных. На пять километров протянулась колонна газелей Томпсона. Идут будто притянутые магнитом. Здесь легко охотиться, но все же маловероятно, чтобы львята пошли сюда. Они привыкли к бушу, а тут негде укрыться. На всякий случай мы внимательно проверили все камни и кусты на скволах и только потом возвратились в лагерь. На следующее утро мы разложили на столе карту и соединили прямой чертой Серенгети и лагерь Эльс. За пределами национального парка черта вступала в область Масаи, а люди этого племени знаменитый истребитель львов. Прежде обычай требовал, чтобы каждый молодой воин подтвердил свое право называться мужчиной, убив копьем льва. Льва становилась головным убором, который носили в особых случаях как знак отваги. Теперь запрещено охотиться на льва с копьем, но запрет нарушают. И мы опасались, что в этом районе нам вряд ли что-нибудь скажут о наших львятах. Правда, туда можно послать Македы, он хотя и туркан, но умеет объясняться с Масайей. Пусть погостит там, может, незначай, в каком-нибудь разговоре, и услышит про львят. И если они нападают на скот, он попробует спасти их от казни. Мы поехали к границе заповедника, а по пути остановились в Тиранере и зашли к директору. Он сказал, что огорчен нашими осложнениями и напомнил, что в конце месяца мы должны покинуть Серенгете, независимо от обстоятельств. Оставалось 10 дней.